Глава 9 Никогда бы не подумала, что предложение о замужестве настигнет меня посреди кабинета, пропавшего серой копотью, а моим предполагаемым женихом окажется самый неприятный мужчина во всем мире. Нет, конечно, замужество с Картером открывало передо мной перспективы, о которых другие могли только мечтать. Статус, возможности, полезные знакомства — Из обычной выпускницы академии я превратилась бы в желанную всеми персону. Нанять на работу женушку самого Деррела Картера звучит круто. Ага. А потом бы профессор получил желаемое. Мы развелись и меня клеймили позором. Ишь, ходит тут разведенка и брошенка. Не удержала мужа. Выгнал он тебя в за Разводы практиковались, но не одобрялись и считались крайней мерой разрыва отношений. Вот если супруг безвременно скончался, «Это хорошо, это правильно. А если решили развестись, не гневите богов. Вина, конечно же, ложилась на женщину, ибо кто не сберег очаг? Кто не сумел простить мелкие грехи супруга? Вот-вот. В итоге полгода похожу госпожой Картера, потом навечно останусь той, которую он бросил». Перспектива сомнительная. «Если вы опасаетесь людской молвы, то я обещаю вам пожизненное покровительство». «Ни один из пересудов не коснется вас при разводе. Я лично прослежу за этим». Мужчина будто читал мои мысли. «Нет, спасибо. Дело не только в этом. Мне ничего от вас не нужно. Вообще ничего». «Фей, послушай». «Нет, это вы послушаете, господин Картер». Я, потеряв всякий страх, отпихнула его ладонями, отбежала к двери и схватилась за спасительную ручку. Я не представляю, каким образом привязала вас к себе, но женитьба плохая. «Ужасная идея! Тень ляжет на нас обоих, поймите же! Если понадобится, я готова жить с вами в одних покоях на то время, что вы будете искать способ разорвать связь, но без всяких магических клятв». «Ее не разорвать!» Четко по слогам ответил профессор, поджав губы. «Как это не разорвать?» Он отвернулся, прошелся по кабинету а так окна и до доски, Нервно потер запястье большим пальцем. Мой руководитель был не в состоянии хранить обычное равнодушие. И это испугало больше всего. Нет, Дэл Картер не сходил с ума и не носился взад-вперед, кидая стульями. Он не ругался, не вращал глазами в бешенстве. Но он был неспокоен. А я, привыкшая к тому, что даже перед лицом сотен мертвецов этот мужчина держит непроницаемую маску, напряглась. В прошлый и единственный раз профессор разъярился, когда узнал о совместном походе и причины той злости до сих пор неведомы. Теперь же он был ослаблен, в том смысле, что не пытался изображать несокрушимого альфа-самца. Фэй, я не виню тебя в том, что случилось. Ты спасла мне жизнь, пусть и заплатила высокую плату, но теперь хлебать кашу, заваренной тобой, предстоит нам обоим». Любое расстояние делает меня бесполезным куском мяса и костей. Я не смогу преподавать. Не смогу выполнять свои обязанности перед Альбертом. Даже дышать однажды не смогу. Просто из-за того, что тебя не будет в обозримой близости. Думаешь, мне по нраву принадлежать кому-то, чувствовать себя вещью или цепным псом? Но я смирился и пытаюсь проблему решить, а не сбежать от нее. Я престижно убрала ладонь с дверной ручки. А если использовать черную магию? Еще раз зарядить тот кулон. Давайте попробуем обойтись менее радикальными методами. Кажется, я начала сдаваться, искать варианты, пытаться подстроиться под профессора. Дурной знак. Не вариант. Альберт вряд ли обрадуется, если по академии будет разгуливать темная сила такого масштаба. Да и на сколько дней меня хватит, я не всесилен. Хорошо, но зачем нужна женитьба? Если вы говорите, что связь не разорвать, разве поможет брак? Если провести обряд по всем традициям и скрепить его волшебством, можно попробовать. Брачные узы много крепче любого проклятия. Неспроста в давние времена колдуны скрепляли себя ими в момент смертельной болезни или сильнейшего истощения. Нет уж, и я не согласна. Магические браки – штука опасная. Обычно-то мы разорвем бумажку, получим свидетельство о расторжении, Но что делать с колдовством, которое нас повяжет? От него не отбрыкаешься. Фэй, мы поделим энергетические резервы надвое. Ты сможешь пользоваться моей магией, не воровать ее, а использовать вполне законно. Неужели тебе не понравилось то чувство, которое ты испытывала, выстраивая защитный щит? Понравилось, но мне достаточно моих собственных сил, поймите. Я не хочу ввязываться в... Картер перебил меня. Я тоже не хочу ввязываться в отношения и тем более сообщать всему миру о нашем союзе. Но выбора нет. Кстати, при разводе ты получишь хорошие отступные. Кроме того, я гарантирую, что договорюсь о любой работе на любого человека в стране. Хочешь служить самому императору? Он ухмыльнулся, заметив, как расширились мои глаза. Будет сделано. Связь со мной не только мучение. Она может быть полезна. Но нам придется жить вместе. Что подумают студенты, что ты моя супруга. Напомню, минутой ранее тебе не смущало перспектива ночевать в моей кровати. Эй, вообще-то не ночевать в кровати, а делить одну комнату. Тоже малоприятное занятие, но всяко лучше, чем слушать ночью храп профессора. А если он не храпит? Как вообще спят великие маги в обычных условиях? Почему-то мне представился Дэррол Картер, лежащий в гробу, скрестив руки на груди, как подобает всякому упырю из старинных легенд. «Кстати», — Картер поднял указательный палец, — «давай перейдем на «ты». Не чужие друг другу люди, как-никак. Практически молодожены, а все скованы рамками приличия. Я не буду переходить с вами на «ты». Эй, я не собираюсь жениться на вас. Не заговаривайте мне зубы. Выходить замуж». Повторно поправил господин мучитель. «Подумай, Фэй, много времени я тебе не дам, но день дотерпеть способен». «Дотерпеть? А что же он сделает потом? Не женит же на себе силой?» Альберт Сторму вновь пригласил меня к себе, но в этот раз я не испытывала ни трепета, ни смущения. Даже в кабинет вошла целиком, а не застряла в дверях. И на стул села, не дожидаясь разрешения. Предложение Картера так вымотало меня, что эмоциональной выдержки уже не хватало на то, чтобы бояться великого и ужасного ректора. Да и, если честно, в общении глава Академии оказался приятен. Если его не злить, то и знаменитого ректорского гнева, от которого трясли стены, не увидишь. Сегодня он пребывал в благодушном настроении и улыбнулся мне широко, почти по-ребячески». Я ознакомился с вашим отчетом и должен отметить, что вы по-женски внимательны к деталям. Это плохо? Нет, что вы, напротив. Знаете, мужчины пишут сухо, исключительно по фактам. Сходили туда-то, сделали то-то, убили тех-то. Но в женской манере описания есть что-то особенное. Вы описываете нюансы, которые позволяют увидеть картинку целиком. Экспедиция не утомила вас? Не жалеете, что пришлось вырвать себя из размеренного уклада? Из-за какой-то виверны я покачала головой. Такой опыт бывает раз в жизни. Теперь мне понятно, что моих теоретических знаний не хватает для решения реальных задач. Думаю, вы преувеличиваете. Профессор Картер высоко отзывался о ваших способностях. Ректор склонил голову, изучая реакцию. Моя бровь взлетела к колбу. Абсолютно машинально, не запланировано. Просто словосочетание «профессор Картер» и «высоко отзывался» никак не могли сосуществовать вместе. «Профессор Картер обо мне? А вы не перепутали? Возможно, он говорил о Виверне?» Мужчина громко рассмеялся. Думаю, даже секретарша, сидящая в приемной, подпрыгнула от смеха начальника. «А вы самокритичны, госпожа Викари. У вас есть потенциал, которого вы сами не знаете. Я уже говорил однажды и повторю вновь. Вас нужно развивать, и тогда Академия получит незаменимого специалиста». Одного из лучших. ну какая девушка не растает от подобных комплиментов? Вот и я поплыла. Раскраснелась вся, и губы растянулись в совершенно дурацкой улыбочке. Как каждому ребенку, не получившему родительской ласки, мне дико не хватало похвалы. Я хваталась за нее, как за спасительную соломинку. Пыталась быть лучшей во всем и всегда. Потому, наверное, меня и бесил господин Картер. Я готова была в лепешку расшибиться, только бы заслужить его одобрение а он всячески показывал, что все мои попытки тщетны, нелепые и тупы. А теперь он похвалил меня, сказал ректору, что я неплоха. Думаю, высоко отзывался, это, конечно, не Фей просто бомба, без нее бы мы не справились». Зная Дэррла Картера, предположу, что он сказал что-то типа «Ну, она не угробила нас». Но знаете ли, это тоже достижение. «Если честно, Фэй, я пригласил вас другой целью, с несколько корыстной целью, если говорить открыто». деррелл рассказал мне о маленьком конфузе, который связал вас с ним. «Вы знаете?» Я привстала на месте, ладонями опершись в подлокотнике стула. «Я единственный его близкий друг, и я знаю многое о том, что происходит в жизни и душе профессора Картера». Смешок получился скорее грустным. «Раз уж так сложились обстоятельства, то можем с вами говорить честно. Не знаю, успел ли Дерл предложить вам замужество, но если нет, это сделаю я сам. Исключительно с целью «успел», — перебила я и насупилась, понимая, что сейчас меня будет уламывать сам ректор. Видимо, он проявил свойскую резкость и не сумел убедить вас согласиться». Альберт Сторм покачал головой. «Дэррол не очень хорош в общении с женщинами. Да что там?» Взмах рукой. Он вообще тяжел в общении с кем-либо. Дерл без колебаний встанет грудью на защиту любого из нас, но не способен просто попросить о помощи. Вообще-то он попросил. Даже вполне нормально, без угроз и упреков, без попыток унизить меня. Другое дело, что я не вчера родилась и понимала, чем чревата малюсенькая просьба. Мужчинам легко думать о будущем, но девушки без связи, без богатых родителей, да еще и с клеймом развода, Невозможно устроиться в обществе. Вы опасаетесь дальнейшего развода? Боитесь, что не сможете найти работу, будучи бывшей супругой господина Картера? Блин, они тут все мысли читают, что ли? Не переживайте, Фэй. Я хоть сейчас напишу расписку, в которой предоставляю вам должность и закреплю за вами жилье, а также достойную оплату пожизненно. Я опасаюсь не развода. Я опасаюсь самого господина Картера. Зря. Дерл уважает вас. «Господин Сторм...» Я тяжело вздохнула и окончательно растеряла страх перед ректором. «Дэррол ненавидит меня с того самого дня, когда я умудрилась получить сотню баллов на его экзамене. Ежедневно он напоминает о своих теплых чувствах, относясь ко мне как к пустому месту, насмехаясь, издеваясь и обещая уволить. Все не так очевидно, как кажется. Дэррол видит в вас потенциал и пытается обучить всему тому, чем владеет сам. «Ага». «Например, не опаздывать даже на минуту или проверять контрольный до потери пульса? Это я умею мастерски. Не в растяничку из меня он уже сделал. Что дальше? Превратит в такую же безразличную статую, кое является сам? Простите, но мой ответ — нет». И тут ректор поднялся. Нет. Не просто встал из-за стола, отодвинув стул. Он поднимался медленно, но почему-то в этой неторопливости... Почувствовалась опасность, словно штормовая волна, что возвышалась надо мной, готовая вот-вот поглотить с головой. Я сидела как пригвожденная и не могла оторвать взгляд от того, как плавны движения господина Сторма, как расслаблена его мимика. Только вот от слов, что он произнес, веяло за могильным холодом. «В академии не все так гладко», И мне ежедневно, ежечасно, ежесекундно необходим сильный маг, а не ослабленный человек, зависящий от своей ассистентки. Фэй, вам придется согласиться. Я больше не предлагаю и не спрашиваю, ставлю вас перед фактом. Я не, если хотите, считайте это угрозой или приказом. Вы недолюбливаете Деррела и имеете на то полное право. Но у вас нет другого выхода. Иначе что? Вы меня уволите? Я попыталась ухмыльнуться, но губы не слушались. Милый, приветливый ректор переменился до неузнаваемости, даже черты его лица ожесточились, и брови сошлись на переносице. Передо мной стоял тот, кого страшились до паники, кому опасались попадаться на глаза, чье имя произносили шепотом. «Иначе я привяжу вас друг к другу, обезую жить вместе и не разлучаться ни на секунду. Думаю, даже попрошу участия со стороны императора. Вам придется быть с профессором Картером только иной ценой. Подумайте, о чем станут судачить студенты. Какая тень ляжет на вас, когда они разнюхают, что вы специально приворожили собственного руководителя. А когда узнают их родители, когда слухи поползут по городам, вы страшитесь лишиться всего. Что ж, ваши страхи осуществятся. Стоит мне обратиться с прошением к императору. Но это же неправда. Гнусная, обидная ложь, черняющая меня. На глазах выступили слезы, и я с трудом погасила в себе желание разреветься. Просто немыслимо. Мне угрожают, меня ставят перед фактом и не дают свободы выбора. Картер в курсе тех способов, которыми пользуется его друг? Думаю, в курсе. Еще и негласно одобряет, ибо запуганная жертва куда податливее. Что ж, выбора меня лишили. Мне дали четко понять, что красивые речи — лишь пустой треп, а в реальности меня можно сломать, как хрупкую ветку. Так каков будет ваш ответ? Ректор выжидающе замолчал. «Я согласна», – проскрежетала, вырывая каждое слово с болью. «Замечательно. Тогда сообщите Дэррелу о своем решении и прошу. Умолчите о нашем разговоре, хорошо?» Он дождался моего слабого кивка и улыбнулся по-прежнему мило и добродушно. «Простите, Фей, за небольшой шантаж. Иногда просто невозможно поступить иначе, и однажды вы меня поймете. Кроме того, поверьте, статус госпожи Картер вам придется...» по вкусу. Я возвращалась к профессору так, словно шла на плаху, еле передвигая ногами, обдумывая, как выкрутиться из ситуации, пока не лишилась головы. Да никак. Ректор давний знакомый императора, это всем известно. Одно его слово, и нас без шуток привяжут друг к другу бечевкой. Буду потом объяснять про случайность, ошибку и темную субстанцию, которую пыталась вытянуть из профессора. А он меня вот так отблагодарил. Гад. Ненавижу. Мой личный кошмар не обнаружился ни на кафедре, ни в лекториях, ни в своем кабинете. Время было позднее, и что-то подсказывало, что искать его следует в личных покоях. Символично. Так сказать «Здравствуйте, я вся ваша, давайте же скрепим наш союз». Бррр. Помотала головой, отгоняя картинки того, как профессор сдирает с себя мантию и набрасывается на меня аки голодный степной кот. «Нет уж, скреплять союз я не планировала в принципе. Обойдемся без этой, как ее, консумации брака». Я постучалась, натянув лживую улыбку до ушей. Мужчина долго не открывала, когда щелкнул замком, то выглядел настороженно и измотанно. «Фэй?» «Я согласна», — повторила ту же фразу, которую сказала Альберту Сторму. Ни слова больше. Он огляделся, размышляя пускать меня внутрь, Или обсудим детали нашего любовного союза прямо тут, в коридоре? Проходите. В гостиной Деррил Картер предложил мне чаю. Ишь, какой джентльмен! Но я отказалась. Не возьму из его рук ничего. Принципиально. Что заставило вас передумать? Спросил он с неверием. Ха, так удивлен, что опять вернулся к напыщенному «вы». «Какая разница? Главное, я согласна и своего решения не сменю. Давайте закончим со всеми приготовлениями и поженимся». Профессор оглядел меня с ног до головы, взглядом своим острым впился под самую кожу. «Вы бы хотели пригласить на церемонию родителей или друзей?» Он пытался вести обычный диалог, какой наверняка происходит у жениха с невестой, но чувствовал, что тот дается ему тяжело. «Вы смеетесь?» Надеюсь, ни мои родители, ни мои знакомые никогда не узнают об этом браке. Боюсь, узнают. Сплетни разносятся быстро, потому лучше, если вы сообщите им лично. Нет уж, спасибо. У меня есть условия. Женимся тихо, без свидетелей. Я не хочу надевать платье и не хочу изображать любовь к вам. Договорились. В голосе Картера звучало облегчение. Думаю, он тоже не горел желанием облачиться в торжественный смокинг И произнести клятву верности на глазах у сотен гостей. И еще закусила губу, вы обещали мне покровительство. Думаю, соглашусь на него. Мне нужны отступные после развода и работа», — подумала и добавила вне академии. Фэй, я держу свое слово, вы не пострадаете. Угу. Кстати, я не стану называть вас Дералом или супругом, или обращаться на ты. Если меня спросят, то скажу, что первостепенно вы. «Мой руководитель, а уже потом супруг. Не огорчусь, если вы поступите так же». Он хмыкнул. «Кажется, одобрительно». «Ваше предложение не лишено смысла». «Мы должны составить контракт», — выпалила покраснев, и руки мои тряслись. «Где опишем все детали подробнее? Ночевать мы будем вместе, но в разных спальнях. Я не стану делить с вами постель. Много чего не стану делать». «Договорились». Картер кивнул. «Составлю документ в ближайшие дни». «Хотите осмотреться и выбрать себе комнату?» «Давайте». В преподавательских покоях можно было затеряться. Они состояли из нескольких комнат, ванной, гардеробной, необъятные хоть от плясовой посреди них, огромные окна, выходящие на внутренний двор, занавешенные траурно-черными шторами, да и вообще здесь слишком много темных оттенков. Спальня располагалась в конце, я туда даже не пошла а перед ней имелся кабинет, ванная комната с необъятной ванной и гостиная. Спать в проходной комнате мне не хотелось, поэтому я предложила поставить кровать и платяной шкаф в кабинете. «Вы часто им пользуетесь?» — уточнила на всякий случай. Меньше всего мне хотелось пересекаться с профессором еще и в свободное время. «Я не помешаю вашей работе?» «Не переживайте, я прикажу перенести стол в гостиную». «Нет!» — взмахнула руками. «Вы не должны никому приказывать. Сами переносите, иначе начнутся вопросы, почему же на профессора спит отдельно, да еще и вытеснила его из кабинета». «Да, действительно». Он почесал переносицу. «Не подумал. Если честно, я впервые участвую в подобном». «Поверьте, я тоже. Теперь мне нужно собрать вещи. Завтра я перееду к вам». Как бы мне ни хотелось отсрочить момент соединения, но умом понимала, один день погоды не сделает. Нас поженит в ближайшее время и оттягивать неизбежное, лишь давать себе ложные надежды на то, что все обойдется. Увы, я в цепких паучьих лапах застряла в кружевной паутине. Хотя, признаться, профессор, одетый в домашние штаны и фланелевую рубашку, правда, мрачного кофейного цвета, не походил на злобного паука. Когда он показывал мне свои владения, паучье логово, ага, то выглядел растерянным, не в своей тарелке. Совсем не извил, обращался корректно, дожидался моего ответа. Совместное проживание нам обоим дастся тяжело, это факт. Только почему мне должно быть жалко человека, методично травящего меня последний год? Я брела к своей спальне полная дум и сомнений, ведь и не уехать никуда, и не уволиться, и не разорвать нашу связь. Каким образом она вообще образовалась? Всякий раз прокручиваю то утро в голове, но не могу подобраться к разгадке. Понятно, что причина в черных путах, обхвативших тело профессора. Но откуда они взялись и чем они являлись? А еще он использовал черное запрещенное колдовство. Тоже занесем в копилку вопросов. Не все так гладко. Надо разбираться. Я почти открыла дверь, но взгляд наткнулся на сложенный пополам лист бумаги, заткнутый между створкой и стеной. Всего три слова. Может, сходим погулять? Почерк Мэнни, да и так понятно, кому принадлежит послание. Не сходим, увы. Я никогда не испытывала к Мэнни девичьей симпатии и не мечтала о нем ночами. Наоборот, он казался мне заносчивым бабником. Но осознание того, что больше ни с кем не погуляю, ударило по затылку. Не будет свитаний первых встреч, нежных поцелуев. Нет, кого-нибудь я обязательно встречу, когда-нибудь. Да только брак — это не только тяжелый развод. Это еще и другие клейма. Например, в браке принято лишаться невинности. Кому я потом докажу, что ваши отношения были сугубо деловыми? Кто мне поверит? Слезы, так долго сдерживаемые, брызнули из глаз. Я комкала записку и рыдала, собирала одежду и захлебывалась, оглядывая комнату, из которой завтра уеду, и задыхалась от жалости к самой себе и будущему, которого навсегда лишилась».